Часть вторая. Наша душа и тело неразделимы. И у подростков, конечно, тоже. Тело человека бесконечно сложно для понимания, но все же, согласитесь, много проще, чем понятие «душа». Так что начнем с тела. В этой части книги нам придется чуть-чуть залезть в биохимию нервной системы и даже немножко в анатомию мозга. По указанным темам вы можете ознакомиться в PDF-приложении Я очень постараюсь сделать это максимально доступным языком и, по возможности, не скучно. Можно ли пропустить небольшой сложный раздел и слушать дальше? В принципе, можно. Но если эти знания станут вашими, вам будет гораздо легче понять своих взрослеющих детей, да и себя тоже. Глава 2.1. Про нейромедиацию очень быстро. Итак, в очередной раз возьмемся за невозможное. Расскажем про нейромедиацию, даже не используя схемы рисунков. Зачем? Чтобы хотя бы немного представлять, как управляется нервами наше тело. И как работают лекарства. Заинтересует? Будете изучать эту тему всерьез. Поехали. И нейрон с нейроном говорит. Сейчас и дети знают, что наш мозг – это естественная нейросеть, состоящая из нейронов. Каждый нейрон уже сам по себе компьютер, работающий в двоичном коде. Ноль – нет электрического сигнала на выходе, один – есть сигнал. Подробности, потенциал действия, его распространение, врожденный отрицательный заряд клетки по имени нейрон, не вдаемся и идем дальше. Чтобы получилась сеть, компьютеры, хоть железные, хоть живые, должны быть как минимум объединены, то есть должны иметь возможность передавать друг другу сигнал сообщения. В железных просто ткнул штекер в гнездо и дело сделано. В нейронах изредка так тоже бывает. Не стекер, конечно, но прямой электрический контакт между двумя клетками. Но изредка. А системно нейроны разговаривают друг с другом, выплескивая в сторону собеседника специальные молекулы. Они так и называются – нейромедиаторы, то есть созданные для общения между нейронами. Еще их называют нейротрансмиттерами. Место, в которое они выплескиваются, именуется синаптической щелью. а сам контакт между двумя нейронами – синапсом. Ну и чтобы учеба медом не казалась, отметим, что на одном единственном нейроне вполне могут быть тысячи и даже десятки тысяч синапсов. Да, нейроны бывают очень общительны. Назови меня тихо по имени. И вот тут происходит взрыв мозга нашего с вами номер один. Оказывается, что нейромедиатор – это не какая-то одна узкоспециализированная молекула, а целое море различных молекул. Нейроны дофаминергической системы выбрасывают в синаптическую щель дофамин, серотонинергической, соответственно, серотонин. Добавьте к ним гамма аминомасляную кислоту, гамка сокращенно, у соответствующих нейронов, глутамат, норадреналин, ох, сколько его у наших подростков, ацетилхолин и еще несколько десятков молекул в организме человека, способных к работе нейромедиатора. и да они не взаимозаменяемыми хотя чтобы нас еще больше запутать могут принять участие в медиации с не своим нейроном или поконкурировать с чужим нейромедиатором не пугайтесь в мире нейронов и нейростей легкого понимания не бывает нужно с этим просто смириться и потихоньку без страха перед сложностью изучаемых процессов набирать знания нейромедиаторы и рецепторы ключ и замок Ладно, выбросил нейрон в синаптическую щель нейромедиатора, что дальше? Ведем термин пресинапс. Это окончание нейрона, который захотел поговорить с другим нейроном. Или с внутренним органом, или с мышцей, такое тоже возможно. Нейромедиатор, соответственно, вываливается в синаптическую щель из пресинапса. Про с нейромедиатором экзоцитоз, кальций-2+, натрий калиевый насос для самостоятельного изучения. и начинает работать с постсинапсом, участком мембраны второго нейрона, также желающего поболтать с первым. Соответственно, весь синапс состоит из пресинапса, синаптической щели и постсинапса. А на постсинаптической мембране притаились рецепторы, и сейчас многое станет понятным. Молекулу медиатора рассматриваем как ключ. Молекулу рецептора – Который в реальности здоровенный, сложно свернутый белок, состоящий из длинной последовательности аминокислот, считаем замочной скважиной. На самом деле аналогия очень подходящая, так как в рецепторе действительно бывает активная ямка, куда заходит кусочек молекулы нейромедиатора. Это ж только на бумаге химические формулы плоские, а в жизни молекулы имеют 3D-строение. Ключ зашел, подошел точно, замок щелкнул, а дальше что? Дверь открылась? Аналогии с дверью подходят не всегда, хотя иногда годится. В так называемых ионотропных рецепторах в ответ на присоединение нейромедиатора сразу открывается дырка, канал, через который может зайти некий сильный игрок, меняющий химическую или электрическую ситуацию, например хлор или натрий. В метаботропных рецепторах все еще печальнее для понимания. Там между стуком в дверь и конечным результатом промежуточно отработают другие молекулы-посредники. Но не будем о грустном, перейдем к главному вопросу, а зачем все это надо клеткам и организму? Нейромедиаторы тормозные, активирующие и вообще непонятно какие. Итак, конкретный нейрон принял сигналы от других нейронов на свои тысячи синапсов, произвел их умное суммирование и выдал следующему нейрону, органу мышцы, итоговый результат – электрический сигнал, потенциал действия или его отсутствие. На нет и суда нет, ничего никуда выделяться дальше не будет. Однако, если потенциал действия все-таки пришел в его аксон или коллатераль аксона, хвосты нейрона для передачи сигнала в другие места, то далее из его окончания, помните пресинапс, синаптическую щель выскочил его родной нейромедиатор, нашел свой рецептор на постсинапсе, ключ в замке и... И здесь интрига. Вот про два вида нейромедиаторов можно с уверенностью сказать, что результат поворота ключа в замке будет однозначным. Молекула глутамата всегда стремится возбудить сигнал в следующем нейроне. Молекула гамма аминомасной кислоты, ГАМК, всегда стремится подтормозить возбуждение сигнала в следующем нейроне. И поскольку этих видов нейронов в мозге примерно по 40% каждого, то именно они создают наш общий фон возбуждения-торможения. Хотя даже с этими честными в своих намерениях молекулами всё просто, так как ключик-то один, а вот замочки-рецепторы все же разные. У глотомата я их насчитал аж шесть, но это не точно, так как я психолог, а не физиолог. Три ионотропных и три группы метаботропных. С прочими же нейромедиаторами совсем беда. Потому что, например, у серотониновых нейронов, ключу серотонину, прилагается целых семь типов рецепторов. А ещё ведь есть подтипы. И вот тут уже полный ужас, потому что один и тот же ключик, попадая в рецептор первого типа 5-HT1, как правило, подтормаживает другой нейрон, а попав в рецептор второго типа 5-HT2, возбуждает. Именно со вторым типом рецепторов работают весьма небезопасные наркотики-психоделики. Почему о них вспомнил? Потому что медики с их помощью ищут пути лечения депрессии и посттравматических стрессовых расстройств. Они осторожные люди считают, что уже нашли, а это вовсе не так. Напоследок проактивирующие и тормозящие взрыв мозга номер два. Что будет, если подтормозить тормозящим нейроном другой тормозящий нейрон? Правильно, общий эффект будет активирующий. Кстати, именно так работают опаснейшие опиатные наркотики. Чтобы мы в обычной жизни не теряли голову от эйфории, центры наслаждения четко контролируются, подтормаживаются гамм-нейронами. Так вот, если наркотик через опиатный рецептор определенного типа подтормозит такой тормозящий гамк нейрон, то эйфория будет в прямом смысле слова безграничной и безжалостной, потому что в худшем случае наркоман быстро умирает, а в лучшем, если удастся соскочить с травы, оказывается вечной депрессия. Почему? Потому что нейроны центров удовольствий без контроля со стороны заторможенных гамк-ограничителей, могут просто перегореть, примерно как лампа накаливания при слишком сильном токе. С ключом и замками разобрались. Теперь про отмычки – открывающие, закрывающая и ломающие. Хорошо, мы поняли, что есть ключи, их не так много, и замки к ним, их побольше. В голове это уже уложилось? Если ответ «да», то пускаем в дело взрыв мозга 3. Потому что наш ключ, нейромедиатор, это молекула, 3D-кусочек который удачно заходит в активный центр молекулы рецептора. Но молекул то миллиарды. И такой похожий 3D-кусочек может быть у множества других тоже, просто надо их найти. Вот мы уже упомянули опиатные рецепторы. Однако естественным образом наш организм никакого опиума не вырабатывает. И назвали их так, потому что они реагируют на ключ морфин, активное вещество опиума. А вообще-то изначально они предназначены для совсем других ключей – эндогенных, вырабатываемых организмом для тонкой регулировки – эндорфины, энкефалины и так далее. Морфин же, и тем более главные убийцы людей – героин, это просто неестественная, искусственно синтезированная отмычка к естественному замку. Такие молекулы называются агонистами. Некоторые из них работают даже посильнее, чем родной ключ – В медицине в свое время морфин совершил революцию, введя реальное мощное обезболивание. Он и сейчас важен в этом качестве. Однако теперь уже и не скажешь, скольким он помог и скольких убил. Но мы сейчас не про вред наркотиков. Кстати, меня возмущают комментарии людей, оправдывающих их рекреационный прием, Потому что я слишком часто вижу результаты. Хороших наркотиков и хороших результатов не бывает, поверьте. Вариации только в том, что чьё-то состояние можно улучшить, а чьё-то уже нет. Еще про качество отмычек. Некоторые, как я сказал, управляются замком даже лучше, чем природный ключ. Некоторые гораздо слабее. Парциальные агонисты. Парциальные – значит частичные. А третье в замок-то заходит, но дверь не открывают. Да еще и замок порой ломают. На время или навсегда. Такие молекулы назовем антагонистами данного рецептора. Эти знания очень важны, и сейчас объясним, почему. Ну и зачем нам все это знать? Затем, что большое количество лекарств спроектировано именно на понимание работы рецепторов, их агонистов и антагонистов. Рассмотрим на примере попроще. У норадреналина всего два типа рецепторов, альфа и бета, и у каждого из них по два подтипа, альфа-1 и альфа-2, бета-1 и бета-2. Норадреналин – Эндогенный агонист норадреналиновых рецепторов связывается, разумеется, со всеми из них, но с альфа-рецепторами активнее, чем с бета-рецепторами. И вот теперь пример. Допустим, есть пациент, страдающий одновременно астмой и гипертонией. При астме отекают бронхи, и их просвет сужается, у человека начинается мучительное удушье. Расширить их можно с помощью норадреналина, Как мы отметили выше, основного нейромедиатор симпатической нервной системы. Хорошо, да отлично просто. Человек сразу задышит свободнее. Да вот только всем известно, что возбудив симпатику, мы заставим сильнее и чаще биться сердце пациента. Хорошо это для человека, страдающего гипертонией? Мягко говоря, не очень. Вообще-то ситуация похожа на тупиковую. но разобрались ученые с локализацией по типов рецепторов и выяснили, что симпатика симпатикой, однако бронхи расширяются в основном с помощью бета-2 рецепторов, а сердце ускоряется с помощью бета-1 рецепторов. Далее в бесконечном царстве молекул ищут агонисты и антагонисты к конкретным рецепторам. В итоге наш пациент примет агонист бета-2 рецептора и антагонист к бета-1 рецепторам. Бронхи расширится, человек вздохнет свободнее, а сердце наоборот застучит помедленнее с меньшим выбросом крови, не грозя катастрофой. Теперь перейдем к более прозаическим вещам к насморку. как же он достает? но ведь у нас есть волшебные капельки и брызгалки верно, раз и нос дышит, а потом еще раз и еще. Многие или кроме врачей знают, как достигается такой эффект, а надо бы знать, Потому что капельки эти волшебные – тоже агонисты норадреналиновых рецепторов, только теперь альфа-типа. И эффект их волшебный достигает с тем, что симпатика в данном случае, как обычно, сожмет сосуды, уменьшив их проницаемость. Хорошо? Для избавления от насморка – безусловно. А вот для питания тканей – не очень. День-другой, и если капать понемногу, нос, скорее всего, не отвалится». А вот если конкретно злоупотреблять долго и много, некроз тканей отнюдь не исключен. Кстати, в инструкции по применению капель адреномиметиков всегда указываются меры предосторожности. Да, местные применения в носовой полости редко оказывает влияние на общие симпатические эффекты, однако иногда оказывает. Именно поэтому в инструкции приведены необходимые ограничения. Чуть-чуть про психиатрию и психологию применительно к поднятой тематике. Касается ли тема сегодняшнего рассказа психических и психологических проблем, если вы или ваш ребенок принимаете соответствующие лекарства, еще как касается. Ведь именно от свойств нейромедиаторов, их агонистов и антагонистов, рецепторов к нейромедиаторам зависит действие большинства лекарств. Причем не только полезные действия, но и побычные нежелательные эффекты. Скажем, баланс глутамата и гамк упрощенно наши газ и тормоз нервной системы. В прямом смысле слова – жизненно важная вещь. Его нарушение можно регулировать лекарствами, но только с квалифицированным врачом. Потому что в какую бы сторону ни получился крен, будет по-любому плохо. Или возьмем психоз. С бредом, галлюцинациями, нередко с агрессией. Реально опасное состояние. Купируют его антипсихотиками. А нейролептиками – это синонимы. Когда их открыли, в психиатрии царила настоящая эйфория. Раньше смирительные рубашки, узкие клетки, обливания холодной водой, электросудорожная терапия, на тот момент нередко калечащая, инсулиновая кома. Я уж не говорю про варварскую лоботомию. А тут таблетки, уколы и, как правило, последующий выход из психотического состояния. Но оказалось не так все розово. Жесткая блокировка дофаминовых Д2-рецепторов действительно в большинстве случаев выводила человека из психоза. Однако дофамин еще много за что отвечает. За хорошее настроение, мотивацию, за скорость и качество мышления, за то, чтобы наши движения были точными и даже регулирует лактацию. Короче, лечим одно, неизбежно задеваем другое. Конечно, со временем все улучшается. После грубых блокаторов дофамина появились и типичные антипсихотики. Многорецепторные, то есть мишенью одной и той же молекулы может быть несколько. Мы же помним про сложные 3D-конструкции молекул, когда молекула одна, а ключей на ней несколько. И все равно врачу постоянно приходится выбирать меньшее зло. Резюме. Итак, зачем нам, родителям, не врачам, все это изучать, тем более достаточно глубоко? Мне, потому что профессия обязывает. Всем нам, потому что чем больше понимаешь собственное устройство, тем легче жить и дольше. А еще потому, что это чертовски интересно и увлекательно. Понятно, что процесс познания бесконечен, но нет ничего приятнее, чем неспешно двигаться по этому пути. А ответ на вопрос, почему этот материал стоит в первой части книжки о подростках, думаю, тоже ясен. Наши детки-подростки в свой супернапряженный период жизни испытывают мощный натиск стрессоров, настоящих и вымышленных. Об этом, а точнее об ответах тела подростка на стрессоре, тоже на доступном языке, Мы и поговорим дальше. Полезная страница. Если можно обойтись без лекарств, лучше обойтись без лекарств. Что вовсе не означает бездействие. Просто при совладании с психологическими расстройствами без медикаментозные методики помощи тоже весьма эффективны. Если нельзя обойтись без лекарств, к сожалению, частая ситуация во всех областях медицины, особенно в психиатрии, нужно тщательно и терпеливо подбирать лучший вариант обязательно в тесном общении с врачом. А если речь про психику, то и с клиническим психологом, помогающим врачу патопсихологическими исследованиями оценить результативность лечения. Как выбрать врача или психолога, поговорим далее. Но и вы должны быть полностью вовлечены в процесс лечения, ведь никто не знает ваше тело и душу лучше, чем вы сами. Наблюдайте за своим состоянием – и обязательно записывайте свои наблюдения между визитами к врачу. Так ему проще будет назначить оптимальную фармакологическую поддержку. Не стесняйтесь получать второе и третье мнение у других специалистов, прежде чем выбрать предложенный курс лечения. Если говорить про психику, то подбор препарата – тонкая, творческая, высококвалифицированная и не небыстрая, к сожалению, работа. Будьте готовы ее вместе с вашим врачом проделать. Никогда не делайте поспешных выводов о неэффективности лечения. Например, большинство антидепрессантов клинически заметно начинают работать не сразу, а спустя 2-3 недели. Идеально, если это будет монотерапия, то есть одним основным препаратом, чтобы избежать перекрестного нежелательного воздействия препаратов. Ни в коем случае не пренебрегайте любыми, проверенными на практике, безмедикаментозными методами улучшения своего психического и физического состояния. Согласовывайте их с врачом. Как отмечено выше, идеально, если врач и психолог работают в тандеме, опираясь на возможности друг друга. Ну и последнее. Никогда, ни при каких обстоятельствах, ни почему совету не использовать, не менять дозировки и не отменять психофармакологические назначения без прямого указания своего врача.